Увидела в поле знамена неприятельские. Скеригайла Ольгердович и юный герой Витовт, сын Кестутиев, примирившись с Ягайлом, шли спасти осажденных. Святослав мужественно сражился на берегах Вехри, и жители Мстиславские смотрели с городских стен на битву упорную и кровопролитную. Она решилась в пользу литовцев. Святослав пал, увязленный копьем на вылит, и через несколько минут испустил дух.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 Сие происшествие долженствовало быть крайне оскорбительным для великого князя, ибо Святослав, отстав от союза с Литвой, усердно искал Деметриевой дружбы и вместе с Андреем Ольгердовичем служил щитом для московских границ на западе. Но Деметрий, опасаясь Литвы, еще более опасался маголов и, готовясь тогда к новому разрыву с Ордою, имел нужду в приязни Егайловой. Сын великого князя Василий. Три года жив невольником при дворе ханском тайно ушел в Молдавию к тамошнему воеводе Петру нашему единоверцу и мог возвратиться в Россию только через владение Польские и Литву. Дмитрий отправил навстречу к нему бояр, поручив им для личной безопасности Василиевой склонить Егайла к дружелюбию. Они успели в деле своем. Василий Дмитриевич прибыл благополучно в Москву, провождаемый многими панами польскими. Вероятно, что бегство его из Орды было следствием намерения Дмитриева свергнуть Игата Хтамышева. Другие случаи также доказывают сие намерение. Тесть Донского Дмитрий Константинович представился схимником в 1383 году, памятной сооружением каменных стен в Нижнем Новгороде и любовью к отечественной истории, ибо мы ему обязаны древнейшим хоратеиным списком Мнестора.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 Но сия милость ханская казалась ему неудовлетворительную. С помощью великого князя он и брат его Симеон Суздальский в 1388 году отняли нижний у дяди и, презрев грамоты ханские, обязались во всяком случае верно служить Дмитрию. Борис же остался князем городецким в зависимости от Московского, который действуя таким образом против воли Тихтомыша явно показывал худое к нему уважение. В то время, как россияне великого княжения с надеждой или страхом могли готовиться ко второй донской битве, они были изумлены враждой у своих двух главных защитников. Дмитрий и князь Владимир Андреевич, братья и друзья, казались до толи одним человеком, имея равную любовь к отечеству и к ославе, испытанную общими опасностями, успехами и противностями рока.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 Евив пример строгости, Димитрий спешил удовлетворить желанию народа из собственного сердца. Через месяц в день благовещения обнял брата как друга и новую договорную грамотою утвердил искренне с ним союз. В ней сказано, что Владимир признает Димитрия отцом, сына его Василия братом старшим, Георгия Димитриевиче равным, а меньших сыновей великого князя младшими братьями. что они будут жить в любви неразрывной, подобно как их отцы жили с Симеоном Гордым, и должны взаимно объявлять друг другу наветы злых людей, желающих поселить в них вражду; что ни Деметрию, ни Владимиру без общего согласия не заключать договоров с иными владельцами; что первому не мешаться в дела братних городов, второму в дела великого княжения, но судить тяжбы москвичан обоим вместе через наместников. о в случае их несогласия прибегать к суду митрополита или трихиевскому кое во решение остается законом и для князей что великому князю ни боярам его не покупать сел в уделе владимировым ни владимировы в областях ему не принадлежащих что если димитрий удовлетворяя нуждам государственным обложит данью своих бояр поместных то и владимировы обязаны внести такую же в казну великокняжескую что гости, суконники и городские люди свободны от службы и прочее. Далее сказано, что Владимир, если Богу не угодно будет избавить Россию от маголов, участвует во всех ее тягостях и дает ханам триста двадцать рублей в число пяти тысяч димитриевых по сей же со размерности платя и долги государственные. Сия грамота наиболее достопамятна тем, что она утверждает новый порядок наследства в великокняжеском достоинстве, отменяя древний. по коему племянники должныствовали уступать онее дяде Владимир именно признает Василия и братьев его в случае Деметриевой смерти законными наследниками великого княжения